Глава пятая. К завтраку я спускался в мрачных раздумьях. Даже после интенсивной разминки и трех спаррингов с Яриком желание спать не усилилось ни на чуточку и продолжало оставаться на нулевой отметке. А после душа вовсе съехало в минус, и появился какой-то нездоровый аппетит. То есть он, может, здоровый вообще, но для меня утреннего совершенно ненормальный, Сколько я в той счастливой земной жизни просидел над кофе, размышляя, наступит ли когда-нибудь пора, когда мне не нужно будет вставать такую рань. — Пожалуйста, нахуй, настало, блядь! Совсем не ложился, и моему тупому организму абсолютно похую, даже жрать просит. Не, с другой стороны, просто лежать в энергосберегающем режиме и убеждать себя, что сплю, совсем полная дурость. Но я же думал, что должен отдыхать. Просто обязан. Если не отдыхать, то зачем жить? Зачем напрягаться? Преодолевать? Зачем тащить на гору этот сраный камень, если он, сука, не сорвется вниз и не будет долгожданного спуска? Так. Вот только в отчаяние впадать не будем. Что, по сути, случилось? Спать не хочется. А откуда такая уверенность, что и дальше не захочется? Не заебался за сутки. Заебусь за двое, ну или за неделю. Нужно подождать. И чтобы заебаться, следует именно что ебаться. Кэри вряд ли справится. А ведьмочки, вот они мне в этом помогут с радостью. Настя же занята в подземельях ловит привидений и купается в проклятом золоте. Как раз примерно за неделю должна наиграться. — Ну и Ленора еще, — подумал я, входя в зал на первом этаже башни. За столом с хмурыми моськами сидели одни эльфы — Чивагор и Рейнджеры. Я подсел за стол напротив командира и проговорил. — Привет! Что морды злые? — Еще не спали, — проворчал Скипа. — В отличие от некоторых, — недовольно вякнул Ральче. — Ну что ты, — взмутился Фарин. — Вождь у нас тем более ночами не спит, а народе думает. — Ого! — кивнул Бьори. — А то, что по нему не видно, так и должно быть. Он же вождь. Рейнджеры закивали с очень серьезными физиономиями. И ведь ничего крамольного по факту сказано не было. — И о чем думал наш вождь? — почтительно спросил Ральчи. — Да кто же таком спрашивает вождя? — воскликнул Скипа. «Народ — Народ! — кротко сказал Файрин. — Да так! — проговорил я небрежно. Думал, кому бы еще яйца оторвать. Вот к этому заявлению эльфы отнеслись действительно серьезно. Каким бы пацаном они меня не считали, я все-таки настоящий вождь из-за эльфийского клана. Вполне могу оторвать кому угодно. И разрешения не спрошу. Многозначительную паузу прервал приход Таварина. Он поприветствовал всех и уселся рядом со мной. Тут же приоткрылась дверь служебного хода, Из-за нее выглянул поваренок и спросил, — подавать, что ли? Ну, может, совпало просто. Тем более, что таварин обернулся ко мне, вопросительно поднял бровь. — Подавайте, — снисходительно сказал я. В зал ворвалась малая орда поварят с утками и подносами под командованием поварики. Принялись расставлять посуду, разливать кофе. Повариха строго поглядывала за ходом операции. В разгар сражения пришли Дема и Улька, и их естественным образом привлекли на помощь как молодых. Наконец повариха требовательно на меня глядя спросила, все ли ладно. Я с душевнейшей улыбкой выразила ей благодарность от лица командования. — Ну, позовете, если что, — сказала она. Это послужило сигналом к отступлению ее шустрого войска. Поварята скрылись в служебном ходе, а Дема и Улька смогли сесть до стола. По традиции от меня подальше. Я взял вилку и занялся омлетом с колбасой. За мной к трапезе приступили все. У половины в содержимое тарелки, тщательно прожевал и обратился к товарину. Как прошел осмотр подземелья? Нашли что-нибудь интересное? Нашли, — степенно прогудел друид. Во-первых, несколько выходов ведут на поверхность. Четыре в дом торговцев разным барахлом и три в мотеле низкого пошиба. Владельцев обижать не стали. Поговорили только и оставили на время наемников, как бы для охраны. «Ясно, что в эту контору не все ходили с парадного подъезда», — заметил я. «Ты будешь смеяться, но большинство ходили именно с парадного», — заметил Таварин. Ребята обратили внимание на интересные документы в кабинетах наверху. «Представляешь себе, заказчики писали, кого имя, адрес, профессия и место работы». «И на том же листке от кого?» «Своё имя и всё прочее». «Они там занимались приёмом заказов на убийство?» — воскликнул я. «Да», — кивнул Товарин. — «но не только». «Вы напрасно поубивали клерков», — он покачал головой. «Там наши девчата сейчас разбираются. Они там вели статистику по своим заказам. Отдельно по полу, возрасту, семейному положению, роду занятий. Интересные должны быть сведения». — А, во-вторых, мы нашли подземную тюрьму. Дроид сделал паузу для важности. Я изобразил на лице внимание. — Ну, гоблинов ты уже видел, — заговорил он. Вот они под землей вели статистику по торговой гильдии, по колледжу, по мэрии, отдельно по каждому департаменту. Составляли досье на чиновников, торговцев, магов. Он снова замолк и сказал с особым выражением. — На сеньоров. — И на меня? — спросил я. — И я сразу спросил твое досье, — радостно сообщил Товарин. Оно быстро нашлось. Ознакомившись потом на месте, мы не стали затруднять им работу. — И это правильно, — сказал я. — Пусть работают. Кто владеет информацией, тот владеет миром. — Да, это поможет клану, — сдержанно проговорил Товарин. Я там распорядился м -м -м, включить их в клановую структуру. Ну и взять на клановый баланс. Информация стоит денег. — Молодец, — я ответил добродушно. — Утверждаю твои решения в общем. Если что в деталях, скорректируем по ходу. Есть еще один принципиальный вопрос, — пробасил друид. — Кроме тюрьмы мы нашли лаборатории и виварии с подопытными. Такие опыты над живыми разумными существами эльфы проводить точно не станут. — Думаешь, нужно привлечь специалистов со стороны? — спросил я деловито. «Я хотел сказать, что мы в принципе не приемлем такие опыты», — прогудел Таварин, грозно свергнув очами. «Надо же!» «Друид-демонолог чего-то не приемлет!» «Должно быть, творилось что-то по-настоящему ужасное!» Я усмехнулся и проговорил. «Ну, не нравятся такие. Проводите свои. Я все равно в этом не разбираюсь!» В лаборатории среди прочих занятных вещей мы обнаружили тысячу доз эликсира жизни — — сбавил тон товарин. Здорово! — воскликнул я. — Полная доза — это очень много. покачал других головой. — Ею можно вернуть жизни умирающего от рака. Вылечить десяток тяжело больных. И та же доза сделает из здорового человека оборотня. — А сколько стоит доза? — спросил я с интересом. — Нисколько, — ответил он сухо. — За факт продажи любого количества эликсира жизни — Все магические гильдии объявляют продавца и покупателя вне закона и объявляют награду за их головы. Эликсир разрешено только применять. И только для лечения. О каждом применении обязательно сообщать в гильдию жизни. — А у нас, сука, тысяча доз неучтенного нигде эликсира. — Так, я поскреб подбородок. — Жулики видели? Товарин важно кивнул. — Ну и пусть забирают свою часть, — сказал я. Их лидер предложил обменять свою долю всех препаратов на долю клана в других трофеях, — проговорил Друид. — И что ты думаешь? — спросил я. — Я считаю, что это хорошее предложение, — сказал Товарин. Думаю, нам лучше согласиться. Ты им пока ничего определенного не отвечай. Мол, я еще думаю, — проговорил я задумчиво и спросил. — А что там за прочие интересные вещи? — Ну что ждать от гильдии убийц? — грустно хмкнул друид. — Яды, боевые стимуляторы, наркотики. Их-то и испытывали на пленниках. — А кто этим занимался? — уточнил я. — Тоже гоблины? — Ну что ты? — улыбнулся товарин. У этих больных лерков слишком мало мозгов для такого. — Обычные ваши специалисты. За хорошее жалование. Ого! Обычные! — повторил я мрачно. За разговором мы перешли к кофе с тостами. Товарин сменил тему. — А где твой дюракс? Почему он не на посту? — За доблести и умелое командование капитан Рекс получил до утра увольнительную, — сказал я строго. — А утро — понятие растяжимое. Он оставил заместителя. — Капитана Березу мне доложили, — проворчал друид. — Просто с человеческой безалаберностью ни в чем нельзя быть уверенным. — Кстати, какие у нас планы на сегодня? — спросил я. — Ты запас бою Некроса? — — Значит, заряжаешь мертвую воду, — важно прогудел товарин. А после обеда привезут зелье. Будешь со своим Рексом поднимать солдат. — Тогда вот что, — заговорил я, деловито указав на Ульку. — Эта девочка на моей службе в госпитале. Очень нужно, чтобы она весь день была на глазах у надежных людей. Или эльфов. Заодно организуйте ее маме негласную охрану. Друид степенно склонил голову. — Вот... — продолжил я. — А мы с Дёмой сейчас поднимаемся в кабинет кое-что обсудить. Я его отправлю на учебу и пойду в госпитальные палатки. Сделай так, чтобы к моему приходу для зарядки все было готово. — Да, вождь, — прогудел Товарин. Я посмотрел на Дёму и сказал с усмешкой. — Ну, чего подскочил? — Допивай кофе, блин. Сидя допивай. — Постучите ему по спине. Таварин увел ульку, а рейнджеры явно никуда не спешили. — Чивагор заявил, что у них до ночи свободное время. Мы с Демой пристойно допили кофе и, пожелав им хорошо отдохнуть, отправились в кабинет. Я прошел к своему креслу. Пацан подошел к столу и остался стоять. Ему же пора идти на учебу. «Садись», — сказал я холодно. «И можешь не делать такую морду, речь пойдет не о бульке». Парень присел на краешек кресла, с интересом глядя на меня. «Где твоя сумка?» — начал я. «Ну, с чем ты ходишь на курсы?» «В палатке», — ответил он. «Зря с собой не взял», — сказал я, подозрительно прищурившись. «Или ты вообще не собирался на учебу?» «Собирался», — проворчал он, отводя глаза. «Ну-ну», — усмехнулся я и, по барабане пальцами по столу, заговорил доброжелательно. «Допустим». «Только я ведь не обязан тебе верить?» «Я правда собирался», — пробурчал он, глядя в сторону». «Хорошо, хорошо», — продолжил я вкратчиво, — «но я все-таки не только твой сеньор, а еще и вождь клана. Вожди никому не верят, даже себе». Дема грустно вздохнул, и я продолжил мысль. «А тебе, оруженосец, я верить просто должен, просто потому, что ты мой оруженосец, что ты не подведешь в ответственный момент». «Да собирался я на эти курсы», — воскликнул он, резко обернувшись ко мне. — Ты же понял, что дело не только в курсах, — улыбнулся я ласково. — А в чем еще? — спросил парнишка настороженно. — Во всем, — улыбнулся я еще душевнее. Я должен во всем тебе верить, и ты можешь мне в этом помочь. — Я должен пройти какую-то проверку? — спросил парень настороженно. — Можно сказать, что проверку, — проговорил я добродушно. — Готов, — говоришь? — Тогда дай слово мага, что никому не расскажешь то, что услышишь сейчас. — — Слово «мага», — смутился Дюма. — Но я же еще совсем не маг. — Твоей карме это не важно, дружок, — ответил я. — И так даю слово «мага» никому не рассказывать того, что от тебя услышу, — проговорил Дюма твердо. — Хорошо, — сказал я и снова забарабанил по столу пальцами. — Тема ведь очень непростая, личная. Какие тут подобрать слова? — Ты пидорас? — вдруг участливо спросил этот мелкий скот. «Чего — Чего? — растерялся я и воскликнул. — Ты же вроде бы ничего не знал о пидорасах. — У солдат, — спросил. Пробурчал он и заговорил с сочувствием. — Солдаты говорят, что ты пидорас. — И все сеньоры пидорасы. Я глухо зарычал, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не покалечить поганца. — Вот уроды! Пусть я сам не всегда был на начальстве лучшего мнения. Вернее, всегда не был. Но наговорить гадости о руководстве мальчишки, сволочи, а этот дикарь таращится и понять не может, от чего я зверею. — Ладно. — Дышим носом. — Я не пидорас, — сказал я сдержанно. — Не нужно верить солдатским разговорам. Дема недоверчиво на меня глядя проговорил. — Зачем тогда ты взял с меня слово не рассказывать? — Есть кое-что интереснее того, кто что пидорас сказал снисходительно, и заявил прямо. — С твоего согласия я могу установить прямой телепатический контакт. — Ну, так мне недавно сказали. — Это же здорово, — неуверенно сказал парень. — Да как сказать, — хмыкнул я. — Во-первых, никто не должен знать, что это в принципе возможно. Это одна из самых опасных тайн мира. Дема посмотрел мне в глаза и медленно кивнул. Кажется, до него что-то доходит. — Во-вторых, мне требуется непростой контакт, — сказал я твердо. — Я хочу видеть то, что видишь ты, слышать твоими ушами. И я не собираюсь спрашивать на это твоего разрешения. Даже не стану ставить тебя в известность. Дема смотрел на меня своими огромными серыми глазами, открыв рот. Видимо, пытаются осознать перспективы. — Это поможет тебе в учебе, — проговорил я благодушно. Дема прикрыл рот. Помолчал секунду и заговорил глухо. — Я не врал, когда давал тебе присягу. — Я согласен. — Хорошо, — сказал я деловито и поскреб подбородок. — Как бы нам установить контакт? Э -э -э — Так, смотри мне в глаза и повтори про себя, что согласен. Он сделал зверскую рожу и уставился мне в глаза. Я не придумал ничего лучше, только снова пожелать узнать, о чем он думает. Долго ничего не происходило. Я уже решил, что пора с этим заканчивать. В принципе, уже то, что пацан будет в это верить, совсем неплохо. И тут я уловил в голове постороннее невнятное бормотание. Появилось сообщение от модулятора. мысли МАК Плюс Плюс приветствует вас. Поздравляем! Во имя всеобщего блага. Вопреки законам мироздания, вам неизвестным способом удалось получить от другого разумного существа поток невербальной информации. Во имя чистоты научно-магического познания предлагает вам не придавать этому никакого значения. Информация ведь и так не кодируется. Позвольте вам напомнить о необходимости сообщить в гильдию разума о ваших трофеях. И если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего оставьте, пожалуйста, на улице. — Ага, контакт есть. Но как понять этот поток? — Давай-ка я попробую, — проговорил сознание Ярик. — Ну, попробуй, — согласился. — Я как? — Да так же, как собирались обмениваться мыслями, — подумал Архонт. Я мысленно вздохнул и попросил вежливо. — Напомни, пожалуйста. — А, ты же с Настей болтал, — сказал он. — Нам нужно соединение сознаний. Это нетрудно в нашем случае. Наши сознания практически не отличаются... «Кстати, нам интересна именно разница». «Ну и что нужно делать?» — спросил я. «Итак, будем считать, что я дал запрос на слияние сознаний. Ты согласен?» — спросил он деловым тоном. «Да, согласен», — ответил я. В голове вдруг все затопило светом белой вспышки. Плавно проявилась картинка, немного уставшая уже Демина физиономия, и во спокойных серых глазах светилась смешинка. Бормотание в мозгу стало отчетливее. — Ну, думаю я, что согласен. И что? После этого представления я должен поверить, что ты читаешь мои мысли? — Да, — подумал я коротко. — Ой! — испугался бормочущий голос и пропал, — я сказал Деме. — Возьми книгу. Открой на любой странице и читай про себя. Дема взял основу магического осознания, покладисто открыл и опустил глаза на страницу. Его голос у меня в голове снова забормотал по поскольку... раз-ум-но... а... разумность, блин... поскольку разумность яв является, сука, ос-новой...» Я закрыл глаза и попытался представить себе, что он читает. Плавно возникла странно размытая картинка. Какая-то мешанина линий цветов, только в центре угадывалась страница, а на ней черточки без смысла. Только в одной строке символа превращались буквы синхронно с Деминым бубнежом. «Мы видим не глазами, а сознанием», — пояснил Ярик. «Во время слияния я передал тебе наработанную процедуру, как сам учился видеть твоими глазами и читать». «Вот ты умница!» — восхитился я. Появилось новое сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага!» Поскольку достоверно неизвестно происхождение получаемого вами извне информационного потока, его можно считать случайным, да и потоком его считать не обязательно. Это просто последовательность неких данных, совершенно случайно возникающих из-за неизученных флуктуаций мирового эфира. Для подключения и отключения условного потока создана отдельная кнопка в чате в разделе Дома. Визуальные образы для вашего удобства вынесены в отдельное окно. Задавать его размеры вы можете взглядом. Позвольте вам напомнить о необходимости сообщить в гильдию разума о ваших трофеях. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего оставьте, пожалуйста, на улице. Ну, просто как я и хотел. Я свернул сообщение, встал из кресла, обошел стол, отобрал у Демы книгу и положил ее на стол, сказав... — Хватит, потом почитаешь. Он поднял на меня удивленное лицо. — Поздравляю, все получилось, — проговорил я буднично. — Ну, пойдем за твоей сумкой нам по дороге.